Глава 11. Вечер прошёл тревожно. Нора со остатком обзвонила всех знакомых, но Ники не было нигде. В полиции приняли заявление, но дежурный сказал, чтобы подошли на следующий день к вечеру, если ничего не изменится. Нора звонила по всем больницам и родильным домам, но это тоже не дало результата. Серый рассвет блескался за окнами. Время незаметно подобралось к утру. Уставшие и измотанные Нора и Стас дремали в креслах друг напротив друга. Всю ночь они пытались понять, куда могла деться Ника, обговаривали одни и те же версии и пытались понять, куда могла деться беременная женщина. Ника уже значилась в списках групп, занимавшихся поиском людей. Прямо с утра в офисе должны печатать её портреты, чтобы расклеивать по улицам. Нора вздрогнула и стала будить Стаса. А, что? продрал глаза молодой человек. Стас, блин, мы же в больницу звонили, а не в родильный дом. Может быть, что-то с ребёнком, и она сейчас где-то на сохранении, а телефон забыла зарядить. Ага, и лежит она там в гордом одиночестве. Стас потянулся. Версия слабая, на троечку, но проверить нужно. Входная дверь вдруг раскрылась, и на пороге появилась Лёля. В руках ее были пакеты. Девушка сияла счастьем и болтала с кем-то по телефону. Аннара только сейчас вспомнила, что в принципе все началось с того, что она хотела поведать Стасу новости о его странной девушке. Ой, привет, сказала Лёля. Не знала, что у нас гости. А ты где была? удивленно воззрился Стас. Подруга заболела, я к ней поехала, заболтались и потом уснули, заулыбалась девушка. А почему ты не позвонила? Милый, на распев сказала она. Если мы живём вместе, то это не значит, что ты должен меня контролировать. Лёля кивнула на Нору. Познакомишь нас? Да, это Нора, моя подруга и партнёр по бизнесу. Стас кивнул на Лёлю. Это моя девушка Оля. Нора прекрасно понимала, что она сейчас в невыгодной позиции. Женщина видела, как начинали светиться глаза Стаса, когда мужчина смотрел на Лёлю. Он действительно очень нежно к ней относился. А если учесть, что Ольга встретилась как раз в тот момент, когда он осознал несостоятельность своего чувства к Норе, то весь шквал эмоций был перенесен на нее. И если бы сейчас Нора попыталась доказать ему, что Лёля обманывает, то ситуация бы только ухудшилась. Я Нора. Нора пожала ей руку. Присаживайтесь, распорядилась она. Сейчас не до сентиментов, нужна помощь. У Стаса сестра пропала, мы ее ищем. Ох, какой ужас! Лёля переменилась в лице. Что я могу сделать? Значит так, на тебе обзвон всех роддомов, твёрдо сказала Ника. А что говорить? смешалась девушка. Её описаний и не было, ли случаев, чтобы к ним обращались. Лёля пожала плечами и засела за телефон, пока Нора варила кофе, а Стас стал отвечать на ворох сообщений в соцсетях, которые присылали равнодушные люди. Нора проверила свой телефон и увиди сообщение, которое она ждала, отошла, чтобы сделать звонок. Стас К мужчине подошла Лёля. Ты прости, я, вероятно, не совсем вовремя, но деньги за учёбу нужно переслать. Да, милая, прости, совсем закрутился. Сейчас счёт проверю и тебе переведу. Ну что ты? Лёля поцеловала его. Я всё понимаю, и вообще бы сейчас к тебе не лезла, если бы не срочность. Стас открыл мобильную версию своего банковского счёта, удивлённо вскинул брови и потрепав Лёлю по голове, вышел с телефоном в спальню. Он набрал номер бухгалтера и стал ждать ответа. Слушу вас, сказала Наталья Витальевна. Добрый день. А я деньги просил мне перечислить, но они не пришли. Странно, удивилась бухгалтер. Я всё сделала. Сейчас я проверю. Подождите, пожалуйста. Стас сидел на кровати, постукивал пальцами ноги по полу в нетерпеливом ожидании. Приношу свои извинения. Я эти деньги Норе отправила. Реквизиты рядом стоят, женщина вздохнула. Я сейчас ей позвоню. Не нужно, она у меня. Спасибо, ничего страшного. сказал Стас и повесил трубку. Мужчина вышел в другую комнату, где Нора общалась с коллегами Ники по прошлой работе, а Лёля напряжённо смотрела в его сторону. Как только Стас вышел, девушка кинулась к нему. "Ну что, получилось? Бухгалтер ни чайной Норе деньги перекинула? Я сейчас попрошу, и она тебе сбросит". "Я бы такого бухгалтера уволила", резко сказала Лёля, но сразу же осеклась. "У вас и так проблем хватает". Стаса неприятно царапнула реакция девушки. Хотя по его мнению Олю можно было понять, обучение вещь важная. Нора, там Натали реквизиты перепутала и прислала тебе мои деньги, чтобы не гонять туда-сюда, перекинь Лёле на карту. Хорошо. Сколько там? Спросила Нора, не отрываясь от поиска контактов в телефоне. Четыреста пятьдесят тысяч. Ничего себе! Нора застыла и глянула на Олю. Большая сумма. Вам-то какая разница? Спросила Оля. Стас хочет мне помочь не уходить из института. А ты учишься разве? спросила Нора. Ладно, не моё это дело, сейчас доставку пиццы закажу, а то уже желудок сводит, а после сразу переведу. Лёля, напиши свой счёт, номер телефона и сумму на бумаге. Зачем я так продиктую? спросила девушка. А мне так неудобно, люблю, чтобы наглядно было, спокойно ответила Нора и стала звонить в доставку. Блин, пока вы возитесь, всё может не так пойти. Мне тема нужна хорошая. Может, еда подождёт? Тут вообще-то речь об образовании, с вызовом сказала Оля, глядя на Нору. Лёля, ты чего? спросил Стас. Неужели несколько минут что-то решат? Да. Я пошлю уведомление декану, что я оплатила и меня включат в поток и дадут тему для защиты, которую я хочу, а то потом выбирать придётся из оставшихся. Конечно, сейчас не время меня от тебя отревожить, но мои дела тоже срочные. На этом моменте их разговор перебил входящий звонок на телефоне Стаса. Лёля отошла немного рассерженная. Удалось что-то узнать? – спросила Нора, которая только что кому-то диктовала адрес Стаса. Нет, это поставщики. Стас подошел к Оле и обнял её. Ты расстроилась? Не нервничай, всё хорошо, а сейчас оплатишь учёбу. Лёля ничего не ответила, а лишь уткнулась в экран мобильника. Нора мерила шагами комнату. Стас звонил всем близким и дальним знакомым, но в последнее время с никой никто не разговаривал. Телефон у неё со вчерашнего дня был совсем выключен, и где её можно было искать, непонятно. Не знаю, что делать. Может, она к Егору уехала? Пожала плечами Нора. Хотя бабка так и сказала, что Жиличка съехала. Да и откуда у неё деньги на билет до Егора? Резкий звонок в дверь заставил всех вздрогнуть, нора остановила, поднявшуюся Лёлю. Пусть Стас откроет. Там много коробок. Не женское это дело. Стас встал со стула, открыл дверь и увидел за порогом мужчину с перекошенным от злости лицом. В доставку привезли. После секундного молчания спросил Стас. Ага. Кулаком по морде доставку. Где эта шалава? Что? Не понял Стас, но в этот момент мужчина отстранил его и шагнул вглубь квартиры. Иди сюда, гадина, проорал незнакомец, глядя на Лёлю. Ты опала умела что ли? Дети дома плачут, спрашивают, где мама. А ты шаболдаешься неизвестно где? Как ты здесь оказался? побледневшими губами спросила Оля. Тебя не это должно интересовать, а дам ли я тебе с детьми видеться после развода или нет. Давай, собрала быстро шмотки и за мной. Мужик, что происходит? остановил незнакомца Стас. Дружище, руки прибери, пока не выломал. Жена эта моя, дом от двоя детей, взревел мужчина. Ещё раз ко мне прикоснёшься, пожалеешь, что на свет родился. Скажи спасибо женщине, ты что она взрослая и умная. Мужик указал на нору и что я не могу допустить, чтобы мать моих детей посадили за мошенничество. А ты, дурак тупорылый, на будущее смотри, с кем крутишь. Студентка, идти твою. Да я тридцатник уже. Стас стоял у стены как застывшее изваяние. Он молча смотрел на то, как мечется по квартире в рыданиях Лёля, собирая свои вещи, как Нора взирает на всё это действо и как незнакомый мужик вытаскивает Олю за собой. Когда они вышли из квартиры, Стас посмотрел на Нору, а та пожала плечами и сказала: "Не лезь в чужие дела, не про меня, ты мне родной человек". Нора вздохнула. "И вряд ли бы мне поверил, что Лёля тобой просто пользуется". Я проверила данные её паспорта. Она один раз экс-светило в офисе, когда нам Наталья Витальевна приглашение выписывала. Ну а потом я позвонила её мужу и объяснила ситуацию. Судя по его реакции, Лёля, Оля не первый раз выдаёт такие фортели. У меня просто нет слов. Для Стаса сегодня вечером мир немного сместился. Он даже ничего не чувствовал, и в том месте, где должно было быть сердце, дул пронзительный холодный ветер. Мужчина чисто механически пытался дальше искать сестру, потому что это было единственное дело, которое как ни странно его успокаивало, а ещё беспокойство не позволяло проваливаться в тошнотворное прошлое, которое тыкало в мозг острыми иглами воспоминаний. Это сейчас обнажились все несостыковки в рассказах Лёли, в путаных объяснениях, почему периодически дети подруги называли её мама, в том, почему она никак не могла переехать к нему. Стас вдруг понял, что смертельно устал, и, наверное, если бы не нужно было искать Нику, то этот вечер мог бы плохо закончиться. "Ты как?" неожиданно спросила его Нора, положив руку на плечо. Стас взглянул на неё, коротко пожал плечами и покивал в ответ. Он не знал, что сказать. Мужчина никак не мог понять, почему ему так не везёт с поисками той самой любви, о которой люди кричат на каждом углу. "Может, я какой-то не такой?" спросил он у Норы. Ты замечательный, тихо отозвалась Нора. Отношения это всегда не просто. Женщина на секунду замолчала. Тебе не кажется, что ты сейчас стараешься закрыть брешь в этой стороне жизни, скажем так, выполнить статистику? Тебе как будто обязательно, чтобы рядом была девушка просто потому, что так нужно. Не знаю, устало проговорил Стас. Я уже ничего не знаю. Ладно, сейчас не время распускать Нюни. Нужно Нику найти. Серёжа едет. У него какие-то новости. Он не мог говорить, но скоро будет здесь. Нора глянула на Стаса. Надеюсь, ты не против, что я его сюда пригласила. Нет, конечно, я только за. Стас помолчал и добавил: "Ты счастлива с ним?" Нора обошла стол, присела напротив и глянула на Стаса. "Да. Теперь я абсолютно уверена, что да. Ты знаешь, в какой-то момент жизни я вдруг поняла, что теперь моё счастье только работа." Я дневала и ночевала в силуэте, не потому, что там было так много дел, Нора покачала головой. Отнюдь. Я не хотела идти домой. Там была показная семья: дочь за границей, муж всё время ошивается в чужих постелях. Нора вздохнула. Я так счастлива, что нашла в себе силы это изменить и не испугалась. Нора улыбнулась. А тебе я советую просто перестань искать. Птица счастья не любит, когда её тщательно выслеживают. Расслабься и живи. Постараюсь воспользоваться советом, слегка улыбнулся Стас. Но сейчас хотелось бы понять, куда Ника запропастилась. Час спустя, когда звонить уже было некуда, и Нора со Стасом сидели, прижатые грузом угнетающей тоски, в дверь позвонили. Нора втрепенула, побежала навстречу и вернулась уже с сопровождением Карманова. "Ну что, Серёжа?" Нора подняла на него полные надежды глаза. "Удалось тебе что-то узнать?" Нет, я ребят знакомых попросил, они пробили телефон. Карманов включил карты на мобильнике и положил аппарат на стол. Он вот здесь пару раз включался. Он показал на навигаторе местность. Деревня Осёлки в Новгородской области. Но искать её там это как иглу в стоге сена. Осёлки? Замер стас. Как я сразу не догадался, там же бабушкин дом. Только зачем она туда попёрлась-то? Мы после смерти бабушки там лет 5 как не были. Ребята, вы меня умиляете, покачал головой Сергей. Ты из соседей там кого-то, может, знаешь? спросил он у Стаса. Нет, точно нет. Я еду в эти осёлки, твёрдо сказала Нора. Я тоже, добавил Стас. Туда часов 5 ехать. Я думаю, если я вас вдвоём отпущу, то вы обязательно во что-то вляпаетесь. Подождите, я попрошу мой внедорожник пригнать. Боюсь, в этих осёлках дорог нет, так же как и связи, выдохнул Карманов. Ника же затерялась не случайно. Она просто стала строить новую жизнь и пока не могла даже помыслить, чтобы рядом был кто-то, кто мог напомнить о недавнем прошлом. Хотя она прекрасно понимала, что с её стороны бессовестно пропадать, но Нора была полностью занята Кармановым, а Стас и вовсе появлялся редко. Так что, возможно, они и не заметят её отсутствия. После того, как бабка Егора выставила её из квартиры и Ника разрыдалась прямо в такси, она проснулась у Симоны дома. Сначала Ника испугалась, потому что практически ничего не помнила о вчерашнем вечере. Потом на пороге появилась хозяйка дома и улыбнулась. "Доброе утро", сказала ей сухонькая седоватая дама. "Как спалось?" "Хорошо, спасибо", Ника закусила губу и резко выдохнула. "Простите, я мало что помню, как я у вас оказалась. У вас был нервный срыв, и моя подопечная доставила вас сюда. Вам стало нехорошо у неё в машине. Как я понимаю, проблемы дома?" Женщина пожала плечами. Но вы напились чаю или крепать? Пойдемте завтракать. Ника огляделась и на мгновение ей показалось, что она уже добралась до бабушкиного дома. В этой городской квартирке было удивительно уютно, несмотря на гомон голосов за окнами и звяканье трамвая. Ника прошлалась по гостеприимному дому, оценила вручную расписанную ширму, что делила на две части единственную комнату, вдохнула аромат свежего хлеба, которым тянуло с кухни. Ей ей показалось, что вроде и следа не осталось от вчерашнего потрясения. Сейчас мозаика памяти складывалась достаточно отчётливо, и Ника понимала, что сегодня ей придётся принять много решений. Спасибо вам. Мне правда неудобно, что я отняла. Симона поставила перед ней тарелку с кашей и движением руки прервала благодарственный монолог. Ешь, тебе силы нужны. Она улыбнулась. Сейчас подкрепишься, потом расскажешь, что захочешь. После сытного завтрака зажурчал ручеек разговора. Ника расслабилась, а они с Тимой перешли в комнату, где Ника уютно устроившись в кресле блаженствовала, правда под неусыпным контролем хозяйской собаки. Барбосина была большая, лохматая, и Зорка следила за каждым движением нового человека. Эльга всегда за всеми наблюдает, сказала Симона. Мы с Тони на улице нашли ее, замерзла совсем, сидела возле дверей и дрожала. Это год назад ещё было. Пройти мимо не смогли. Симона потрепала собаку между ушей. Вот и прижилась. У меня никогда не было собаки, но это точно моя. Ник рассказывала про себя, Симона про их тонеи жизнь, которая странно складывалась после того, как Тоняна мама повторно вышла замуж после смерти отца девочки. И Тоня не пришлась к двору во второй семье, и мать с отцом решили, что в интернате ей самое место. Симона же в то время была их соседкой и, узнав о таких чудовищных планах, попросила, чтобы девочку передали под её опеку. Хотя к тому времени Тоня и так практически жила у неё, потому что дома невозможно было находиться из-за вечных предирок отчима, бесконечного ора нового маленького ребёнка и недовольства уставшей матери. Чтобы девочке было комфортнее, Симона поменяла свою квартиру на эту, хотя они и потеряли в площади. "Мечтаем со временем перебраться в деревню", усмехнулась женщина. Я биолог по образованию, и как-то так получилось, что осталась без работы. Но моя девочка выросла, стала тоже зарабатывать, а потом на доумела чайный сбор делать и продавать через интернет. И вы знаете, стало получаться. Она в такси подрабатывает, чтобы машину купить, а потом и вовсе уйдет. Не женская эта работа. Не зря мы с вами встретились. Задумчиво проговорила Ника. У меня бабушка сборами трав всю жизнь занималась, так что я могу быть вашим поставщиком. Рас смеялась Ника. А это очень хорошая мысль, Симона взглянула на неё. А где живёт ваша бабушка? Её уже нет в живых, женщина покачала головой. Но дом в Новгородской, далеко от больших городов, а все рецепты сборов и чаёв сохранились. Наконец, в жизни Ники появился просвет. На следующий день Тоня помогла продать браслет, чтобы были деньги на первое время. Ника попрощалась со своими новыми друзьями и уехала. Утро водило по деревянному подоконнику лучами солнца, высвечивая каждую трещинку. За окном в лазоревом небе кудахтались озорные птичьи стаи, оглашая окрестности разноголосым гомоном. Где-то вдали kê пропел петух, послышался звук мотора, и снова повисла недвижимая деревенская тишина. Ника уже третью неделю жила в простом человеческом счастье. Когда она приехала сюда и прошлась по дому, то чуть не расплакалась от обиды на саму себя. Как она могла предать бабушкин дом, а еще и думать о том, чтобы продать его? Конечно, за столько лет, пока он стоял безхозный, здесь много что пришло в негодность, но все было поправимо. Ника бродила по большому дому, гладила стены, и с каждой минуты ее решимость поселиться здесь крепла. Но это не было только ее заслугой. В тот злополучный вечер, когда ее мир сломался пополам и она летела в пропасть отчаяние... Вселенная подхватила Нику и доставила по нужному адресу. Симона и девушка-таксистка стали для неё мостиком, по которому она перешла из безысходности к спокойствию и осознанию того, что она пустила свою жизнь на самотёк. А главное, Ника поняла: она стала какой-то рабой трусости, что всегда и всем пыталась угодить и никогда не жила для себя. Собственный дом с огромным садом, граничащим с лесом, Или маленькая квартирка в каком-то густонаселённом районе. Именно так обрисовала Симона ей то, что она хочет сделать: продать дом бабушки, а сначала вернуться в прежнюю жизнь, просто сменив район. А вот подумать и сделать выбор это была задача для смелого человека. Тем более бабушкины наследие, а именно технику сбора трав, Ника в своё время хорошо изучила, и сейчас это могло дать ей приличный заработок. И Нике очень нравилось утопать в медовяных запахах полей и бродить по густым лесам. Она вспомнила, что именно тогда она пробовала счастье на вкус, и теперь вопрос выбора для неё не стоял. Целую неделю она взвешивала все за и против и наконец решилась. Она остаётся здесь. И ребёнку в деревне будет расти гораздо лучше, чем в городе, и Нике ничего не будет напоминать про Егора. Эту страницу жизни она перевернула и завязала крепким узлом. как и ту часть сердца, где после последних событий зияла огромная кровоточащая дыра. Но ей нельзя было расстраиваться, поэтому Ника просто перестала думать о нём. Это она обязана была сделать хотя бы для будущего человечка, который сейчас живёт внутри неё. Неки даже стало казаться, что спокойствие и счастье уже снова просыпаются, подтягиваются, и вот-вот она снова с ними встретится. Она гладила живот и рассказывала ребёнку о своей бабушке. ходила по саду, который уже почти освободился от снежных покровов, и вспоминала, как раньше метался среди садовых деревьев в дым от костра, над которым стоял большой чан, где пулькала варенье из слив и яблок. Вырученных денег было достаточно, чтобы несколько месяцев ни о чём не думать. Ника составила список ремонтных работ, посчитала деньги и поняла, что останется ещё и на то, чтобы подновить сарай. Сейчас Ника оглядывала покосившийся забор и прикидывала, сколько примерно нужно средств, чтобы залатать дыру. А я всё смотрю в окна свет, а на улице нет никого. Уже и пугаться стало, не бомжи ли? Неожиданно для себя услышала Ника чей-то голос. Неужто дом ты купила? Новая соседка, что ли? За оградой стояла старушка и смотрела на Нику с прищуром. Здравствуйте. Нет, я не покупала. Я Вероника, внучка Аллы Степановны. Ба сплеснула руками соседки, а я думаю, лицо знакомое. Ой, погостить или продавать будешь? Жить буду, просто сказала Ника. О, но ну как оно? Но ну, это дело хорошее, а то не гоже, что дом пустой стоит. Давай, пойдем ко мне чай попьем, что ли? Приветливо предложила женщина. Меня-то помнишь, Яна Николаевна, всю жизнь в соседках у твоей бабушки. Но ты меня, баба, не урокликой, так привычней. Что это вы совсем дом бросили-то? "Вас помню", улыбнулась Ника. А дом я не бросала, просто долго ехала к нему. Ника пошла вслед за женщиной в соседний домишко. "Ты прости, внучка. А ты чай на носях, что ли?" поинтересовалась баба Нюра. "Да", Ника присела в тепло натопленной комнате. "А то я и смотрю, круглейка ты такая. Ну и правильно, что с детём сюда приехала. Мои там в город позбегали, так я у них и дня не могу". Бегают как белки с глазами вытаращенными, все деньги, видимо, хотят заработать. Женщина быстро собрала на стол и налила дымящийся чай в чашке. Вот бабка твоя была травница от бога. Её уж сколько лет нет, а я до сих пор её рецептами пользуюсь. Ну, только у меня, конечно, так хорошо, как у неё не получается. Она прямо особенные травы делала. Вот пьёшь чай, а будто нектар какой. Да, бабушка в этом отношении была удивительна, вздохнула Ника. Слушай, Вероника, тебе ж надо обязательно пить молоко хорошее. Вдруг сказала женщина. Может, ты возьмешь у меня козу одну? Я ж для своих держала, а они совсем перестали наведываться. А сама таскать не могу, тяжело мне. А на страну продать рука не поднимается. Баба Нюра вздохнула. Я б тебя всему научила, все бы объяснила. Козу? Ника удивилась такому странныму предложению. А что я с ней делать буду? Корми, дай. Разговаривать не можно ещё. Оживилась старушка. Сейчас чай допьём и пойдём к тебе, сарай посмотрим. Твоя-то бабушка всю жизнь скотину держала, так что там и место есть. Я же про них ничего не знаю. Неуверенно, пожала плечами Ника. А тебе не надо знать, я всё расскажу, а потом в интернете почитаешь. Допивай, допивай, пойдём, твоих подружек новых покажу. Денег не надо мне. Потом, когда освоится коза у тебя, отдам. Быстро проговорила пожилая женщина и стала подталкивать Нику к выходу. Ой, погоди, у меня ж подарок для тебя есть. Она юркнула в комнату и вышла оттуда с маленьким пищащим комочком в руках. Это Василиски моей дочечка. Будет и мышей ловить, и всё живая душа в доме. А молоко у тебя от кос будет. Старуха покачала головой. Какая ты, Вероника, приёмистая и растопная. Только приехала, а уже меня уговорила кос тебе продать. Ну я тебе только как соседки уступлю, не за дорого их. И то потому, что бабушку твою сильно уважала. А котенка бери бесплатно, у меня очередь на них, конечно. Но это только для тебя. Ника сама не поняла, как она в одночасье оказалась с тремя блеющими в сарае козами, маленьким котенком на руках и еще с собакой, которую откуда-то приволокла баба Нюра и посадила в пустующую будку. И вечером, выйдя во двор, Ника почувствовала себя заправским деревенским жителем. Но самым ценным приобретением было для неё это старые бабушкины записи, которые она нашла на чердаке. Здесь аккуратно были описаны все травы и собраны рецепты чаёв, настоек и мазей. Утром Ника вышла на крыльцо и словно окунулась в детство, потому что двор жил своей жизнью. Светило солнце, пахло землёй, а ещё в её сарай почему-то начал петь петух. Вдруг за воротами просигналила машина. Друзик надсадно стал рваться с цепи, и Ника, подойдя к псу, успокаивающе его погладила. Тот завялял хвостом, так словно знал её всю свою жизнь. Женщина приоткрыла ворота и глянула на незнакомку, стоящую возле старенькой газели. "Здравствуйте", улыбаясь ярко накрашенным ртом, сказала барышня. "Мы из питомника саженцы продаём. Брать будете?" "А, да, конечно. Сад местами действительно нужно было омолодить, и кое-где спилить умершие деревья". И сейчас Ника стояла за воротами своего дома и старательно выбирала саженцы, стоящие в прицепе машины. "Девушка, да вы не сомневайтесь, у нас питомник", улыбнулась бойкая продавщица, продававшая растения. "Вот малину возьмите, это сорт хороший, летний. А остальные зимние, что ли?" лузга семечки к ней подошла баба Нюра. "Здравствуйте, баба Нюра", смешалась барышня. "Мечуринцы тоже мне. Скидывай барахло всё-то обратно в кузовок и ехай дачников нагревай", сурово сказала баба Нюра. Батки своему скажи, что этот дом под моей защитой. Соседка постучала по голове и глянула на Нику. Балда! Изумленная Ника смотрела, как быстро погрузили в машину те саженцы, что она отобрала. Баба Нюра, вы что? спросила она. Спекулянтов этих гнать за шеи надо. Московии пусть разводит. Их сейчас много тут на природу набежало. Питомник у них. Ты чё ли в снег собралась сажать все это богатство? Еще земля мерзлая. хотя тепло на улице, да и росаду у них барахло одно, хмыкнула баба Нюра. Смех куриный. Кстати, а откуда у меня в сарае куры и петух? спросила Ника, когда машина с растениями скрылась за поворотом. А это я у Любки отжала. Она этих курей в сумасшедших количествах разводит, тоже в столицу отправляет, всё никак нажраться не могут. незло пошутила баба Нюра. Я ей сказала, чтобы не жопилась, и отстегнула тебе два десятка курей и петуха отдельного. Платить не надо. Мне потом отдашь, а то она мне всё долг вернуть не может. А саженцев мы тебе всей деревней наберём. Хотя, на кой ляд? У тебя сад самый лучший в деревне, его почестить, подрезать и загляденье. Баба Нюра, животных-то кормить надо. Не дрейф, разберёмся. Молоком и сквореням будешь продавать. Сейчас через неделю другую сбегутся на выпас летний. К твоей бабушке обычно очередь стояла, ейное молоко во все круги знали. Баба Нюра кивнула в сторону появившегося в начале улицы внедорожника. О, смотри, какие-то буржуи уже выехали на природу. Машина подъехала к ним, с переднего сиденья выскочила Нора и подошла близко к Нике. Ты совсем обалдела, спросила Нора. Ты чего кидаешься? Баба Нюра встревоженно посмотрел на Нику. Баба Нюра, всё хорошо, это подруга моя. А я и правды не права, уехала и не предупредила никого, со слезами на глазах сказала Ника. Прости, Нора, я не думала, что так получится. Ника бросилась в объятия Норы, и они обе разрыдались. Баба Нюра оглядела их, покачала головой и подошла к водительскому месту. Она взглянула на Карманова и сказала: "Ну что? Видать, я пошла самогон доставать". Поджав губы, спросила она: "Мангал тащить?" Карманов рассмеялся и кивнул. Замётана. Спустя полчаса после объятий и раскаяний все, включая бабу Нюру, сидели в доме Ники за столом. Да, давно я здесь не был, вздохнул Стас. Но ты с Истрицей тоже номер отмочила. Ой, Стасик, беремени, они не на такое способны, баба Нюра встала. Ладно, с поеданием шашлыков я вам помогла, а посуду сами помойте. А у меня через 10 минут сериал. Деньги за самогон не забудь занести, сказала она Карманову и, собрав со стола съедены тарелку, удалилась. Вижу, ты здесь под присмотром, рассмеялась Нора. И не говори. Ника пожала плечами. Вот так в одной части у меня теперь есть и козы, и куры, и даже собака с кошкой. Нора даже поперхнулась, а мужчины застыли с рюмками в руках. Что у тебя есть? Баба Нюра натащила полный сарай живности. Котенка принесла, а собаку еще осенью здесь дачники бросили, так она мне ее пристроила. А зачем тебе все это? Кратчево спросила Нора. Я решила здесь остаться жить. Это ты серьезно? спросила Нора. Абсолютно. Я хотела продать дом и купить какое-то жильё, но я не хочу возвращаться в город. Мне здесь дышится легко. Я здесь живу. Ника, я понимаю, но у тебя многое свалилось в последнее время, но давай будем реалистами. Нора нервно заходила по комнате. Что ты будешь делать в этой дыре? Ну неделя, ну две, ну месяц в конце концов, но дальше? Где ты собираешься работать? Как рожать ребёнка? И в конце концов, что об этом думает Егор? Я понимаю, что ему сейчас очень тяжело. Но ты тоже здесь не просто в берёульки играешь. А Егора больше нет. Точнее, в моей жизни его больше нет, тихо сказала Ника. Это в смысле? Что вообще произошло? распылялась Нора. Просто бабушка Егора сказала, что я не пришлась к двору, и он нашёл себе другую, пожала плечами Ника. А у него самого ты спрашивать не пробовала? мрачно спросил Стас. Он давно не звонил. Я звонила, он не берёт трубку. Ника улыбнулась. Будем считать, что это была моя такая гуманитарная помощь. Друзья мои, поздно уже. Давайте спать. Я со своим младенцем теперь много сплю. Ника погладила живот. Люди молча разошлись по комнатам, благо дом был большой, и места хватало на всех.